Глава 5. После смерти у душ вырастают крылья. 53 колонны. 37 снаружи, 16 внутри. Бараньи рога капителей. Легкость, изящество, пентеликонский мрамор. Колонны уходят во тьму, рощи, посвященная мертвецу. Стволы мерцают, отражают лунный свет, черное и белое, белое и черное. Портик. Вокруг источника перена. В роще бродит белая тень. Приближается к чаше фонтана, отдаляется. Я прислушиваюсь, рассчитывая уловить цокот копыт. Нет, не слышу. Неважно. Главное, Афина. Не обманула. Пегас здесь. Я тоже здесь. Все как шесть лет назад. Третий раз я прихожу к источнику. Нет, четвертый. В первый раз... Я узнал, что не вышел из чресел главка, а был принят в семью. Во второй раз я напоил своей кровью воду в чаше, прощаясь с Пиреном перед бегством из эфиры. В третий раз я охотился на Пегаса, а встретил Афину. Что случится сейчас? Что я узнаю? Куда пролью кровь? Кого встречу? Стою, медлю. Луна прячется за облаками. Тень бледнеет. Легко представить, что это вовсе и не конь. Я иду через площадь, не прячусь. Сейчас он улетит. Не улетает. Фыркает. Слышу. Чем это пахнет? Водорослями? Морем? Океаном. Останавливаюсь, стою. Журчит вода в чаше. Струйка взлетает, падает, окутывается брызгами. Пегас бьет копытом. Во время нашей прошлой встречи он сломал дубовую доску на стило. Сейчас доска остается целой. Просто удар, предупреждение. Я приближаюсь. Вот и колонны. Пегас? Дышит, сопит. Придет ушами, даже отсюда видно. Иди ко мне. Не бойся. Если он начнет расти, ломая колонны, грозя обрушением крыши, я крикну ему, чтобы он прекратил. «Помню, это помогло. Поможет ли теперь?» «Хочешь? Я сам подойду!» Яростное ржание сотрясает мир. Гром копыт перепахивает площадь от края к центру. Вне себя от испуга, не понимая, что делаю, я падаю на колени. Вероятно, это и спасает меня. С разгону, не задержавшись ни на мгновение, Агрий в прыжке перемахивает через хозяина, так словно у Агрия тоже выросли крылья, и мчится дальше, к источнику, портику, чаши, к Пегасу. Агрий, стой! Назад! Впервые мой лев не слушается меня. Я звал чужого жеребца, шел к нему, предлагал дружбу. Я нанес Агрию обиду как если бы ударил верного спутника копьем в самое сердце. Привязь, Агрий порвал ее легче, чем атлет рвет гнилую тряпку. Пегас, сейчас этот беглый наглец узнает, кто здесь вожак. И хозяин узнает, поймет, оценит, устыдится. Остановись! Поздно, ты стар, Агрий. Но даже верни тебе, боги, молодость, былую силу, Пегаса не думает увеличиваться. Когда Агрий уже налетает на него, норовя вцепиться зубами в холку, крылатый конь быстрее молнии разворачивается к Агрию задом. Впервые вижу, чтобы конь двигался, как верткий хорек. Боевой молот бьет вожака эфирских табунов в морду. В первый момент мне чудится, что копыта задела Агрия легче легкого, едва коснулась. «Сейчас я кинусь между драчунами, растащу, успокою. У меня всегда получалось справляться с жеребцами, даже в период гона. Это не первая драка, которую я разниму». Не издав ни звука, Агрий падает, как подкошенный. «Агрий!» Забыв о Пегасе, бегу к своему коню. Падаю на теплое, еще не начавшее остывать тело, шарю руками, Ищу волшебное место, достаточно его тронуть, и агре шевельнется. Встанет, с недоумением заржет, разбудит весь Акрополь. Волшебства нет. Конь мертв. Единственный в мире конь, которого я называл своим. Я был табуном, но это не в счет. Что же ты наделал, серый лев? Что же я наделал, променяв тебя на Пегаса? Мягкие губы тычутся мне в затылок. Жаркое дыхание гуляет по шее и плечам, еле слышно постукивают копыта от доски на «Вставай!» — говорят копыта, губы, дыхание. «Вставай!» — не надо печалиться. Ослепнув от слез, я поднимаюсь, оборачиваюсь. Пегас фыркает мне в лицо. Я ничего не вижу. Мои ноги едва удерживают вес тела. Мне кажется... Нет, я уверен что это не Пегас, это Агрий. Верный Агрий восстал из мертвых, сменил масть, сделался белым, обрел новую молодость, но остался прежним. Тем, кто первым подставил мне свою спину, приглашая взобраться и рвануть галопом по весенней долине. Обнимаю коня за шею, прижимаюсь теснее тесного. Пегас еле слышно ржет. Давай, говорит он, вот моя спина, крылья. После смерти у душ вырастают крылья, у всех смертных душ, агрий, не исключение. Садись, всадник, как-нибудь разместишься, крылья не помеха, забирайся и рванем галопом по небу, как по весенней долине. Хорошо, соглашаюсь я, достаю из-за пазухи золотую уздечку, и впервые слышу, чтобы конь кричал, как смертельно раненый человек. Стасим, знак согласия. «Что ты наделала?» Гермий и не помнил, когда он в последний раз кричал. «Зачем ты дала ему уздечку?» «Он поймает мне Пегаса». Афина была непоколебима. «Его не тронула Химера!» «Чепуха, случайность». При первой встрече она едва его не сожгла. Ты был для нее более лакомой добычей. Вот она и кинулась за тобой. Его не тронула Гидра! Гидра была сыта, — отрезала Афина. Чувствовалось, что спор ей наскучил. Когда змеи сыты, они ленивы и не агрессивны. Тебе ли этого не знать? Копье указало на жезл Гермия. Его не тронул Орф. Ты сам говорил, что пес кинулся на него. Пес кинулся на ликийцев, когда парень исчез. Гермиосекся, едва удержался, чтобы не зажать себе рот ладонями. Поделиться с Афиной известиями о Хрисаоре Золотом Луке, великане, подменявшем же ребенка в смертельных опасностях. Нет, этого лукавый бог не хотел. Во всяком случае, сейчас. Знание, оружие, негоже расшвыриваться им попусту. Пегас тоже оставил парня в живых. Сменил он тему «Помнишь? В первый раз у Источника. Пегас, одного племени с Гидрой, Орфом, Химерой. Во всяком случае, сейчас, пока он не прибился на нашу сторону. Тебе ли этого не знать?» Было трудно удержаться и не вернуть Афине ее же подковырку. Отдав дань своей язвительной природе, Гермий сразу пожалел об этом. «Сестра не из тех, кто покорно сносит насмешки». «Если только кричать и извить, мудрость превращается в твердолобость, а военная стратегия — в желание рвать и метать. Вон, пальцы побелели, как бы не метнуло копье. Он поймает мне Пегаса», — прохрипела Афина. «Твоя хваленая хитрость мешает тебе ясно видеть то, что открыто для холодного разума. Ты придаешь этой козявке слишком много значения». Белерафон для меня всего лишь средство достижения цели. Орудие. Такое же, как золотая уздечка. Откуда возьмется опасность в жалком смертном? Такое же, как уздечка? Нет, Герми не выдержал. Благие намерения пошли прахом. Природа сына Зевса требовала жалить, как природа змеи или шмеля. Кто способен совладать со своей природой? Только не боги. «Ты забыла, из каких цепей выкована твоя уздечка? Какими бедами эти цепи наградили Зевса, Геру, Таната? Дед смертного ничтожества нашел для обрывка цепи отличное применение — держать бога смерти в подвале вместе с колбасой и горшками меда. Теперь ты дала тот же металл в руки внуку! Ты уверена, что он воспользуется уздечкой так, как ты замыслила?» Афина молчала. Копье тряслось в руке богини, словно в руке глубокой старухи. Герми знал, это не старость, это гнев. Бешеная ярость, той, что родилась во всеоружии. Богини, не терпящей возражений, ибо она есть стратегия. Глухой к поучениям, ибо она есть мудрость. Впрочем, остановиться он уже не мог. Ты рассказала мне про уздечку. Открыла, из чего сковал ее Гефест. Будь ты в своем уме, ты не призналась бы мне в этом. Где твоя хваленая мудрость? В плену у гордости. Ты нуждалась в похвальбе, даже если всех твоих достижений, мастерство Гефеста и смутная возможность достичь цели. Вся эта погоня, поражение за поражением, они выяли тебя изнутри, как древоточцы. Богиня! «Гнилой ясень, ты вот-вот рухнешь! Замолчи, закрой свой поганый рот! Парня близко нельзя подпускать к таким, как Пегас! Не будь ты помешана на желании укротить этого крылатого мерзавца, ты бы поняла это раньше меня. Чудовища проявляют к нему странный, опасный интерес. Однажды парень признался мне, что был табуном». «Табун был я!» — сказал он. «Я был табун! Я жаждал мести!» И замолчал. Ему не хватало слов. «Зато нам с тобой хватает, правда?» «Разве смертный способен говорить о табуне, горе, храме? Это я!» «Мальчишка смертен! В том нет сомнений! Ты бессмертен! Но и бессмертные гибнут в сражении! Не забывай об этом! Пустышка!» Случись эта встреча в храме, посвященном сестре или брату, в любой ипостаси, какую ни возьми, храм давно взорвался бы и зашел обломками и прахом от беспощадной схватки двух олимпийцев. Храм, часть Бога, как сердце или мозг, часть человека, потребовал бы явить силу, и Бог не сумел бы отказать, удержаться от боя. По счастью, Гермий нашел Афину в Аргасе, в храме Кефиса, божества реки, иссушенной Посейдоном за неправедный, по мнению колебателя земли, суд. Поговаривали, что воды Кефиса до сих пор текут глубоко под землей, жалуясь на обиду, но Афину влекла сюда невозможность насладиться плачем реки. Богиня частенько навещала храм несчастного Кефиса, потому что здесь хранилась голова медузы Гаргоны той, кого Афина удостоила своей сокрушительной ненависти. Голова по просьбе, вернее, по приказу Афины была выточена циклопом ресчиком из лучшего мрамора, доставленного в Аргас из Тринакрии. Свойствами обращать живой в камень эта голова не обладала, зато у нее имелось иное, не менее превосходное качество. Глядя на мраморную медузу, Афина укращала свои чувства, каменила их возвращала ясность мыслям и вспоминала, что нет войны без побед, но нет и войны без поражений. Неподалеку от облюбованного Афиной храма полумертвого башка за городской площадью был насыпан земляной холм. Каждый аргосят знал, что здесь, под толщей грунта, хранится настоящая голова медузы, добытая Великим Персеем. Люди часто собирались у холма, устраивая празднества. Афина не ходила к холму никогда. В отличие от смертных, богиня знала, что голова в холме имеет с медузой не больше общего, чем мраморная голова в храме Кефиса. Плешите, аргосцы! Плешите листья древесные, чья судьба ⁇ сгнить в могиле или сгореть в пламени костра. Говорят же вам, нет войны без побед, но нет и войны без поражений. Если что-то и удерживало Афину, мешая кинуться на Гермия, так это военная стратегия. Составляя большую часть природы богини, она не до конца утонула в слепом бешенстве. «Чудовище! Дева!» — упорствовал Гермий, понимая, как он близок к поединку и принимая этот риск. «Гидра! Химера! Пегас! Орф! Что, если твое двуногое орудие однажды скажет, Чудовище, это я! Бог чудовищ, каково? Не решим ли мы тогда, что химера домашняя собачка, а тифон племенной бык в сравнении с новым ужасом? Что я слышу? Малыш обеспокоен грядущими битвами? Боится новых ужасов? Успокойся, войны не твое ремесло! Оставь их бойцам! Лети разносить новости! Бог чудовищ, надо же! Пегас у него божество свободы! Щенок из эфиры, бог чудовищ! Язык без костей! Мелешь, что попало!» Афина отступила на шаг. Или ты чего-то не договариваешь? Гермий едва не признался: Исполин Хрисаор, родной брат Пегаса, «Радужный дромас, подмена смертного бессмертным, плохо объяснимая связь мальчишки из эфиры, великана с острого заката и крылатого коня!» Все это чуть не слетело с его языка, как дротики, способные уязвить, поразить, убедить медноголовую, хорошо, шлемом блещущую Афину. «Замолчи!» — вскричала хитрость, рожденная вместе с лукавым богом. Закрой свой поганый рот, у тебя нет прямых доказательств. Догадки, суждения, допущения, предположения — это не те гири, которые можно бросить на весы чужой мудрости. Напомни ты Афине, что первым взял парня под покровительство еще тогда, когда тот был сопливым мальчишкой, и Афина сложит один и один, справедливо заподозрит, если не заподозрила раньше, что в этом деле у тебя особый интерес» что ты помеха, соперник, ты пристрастен, у тебя, напарня, свои виды. Видел копье? Мудрость прикажет, военная стратегия метнет. Кто в силах противостоять Афине? Нет иначе. Кто рискнет противостоять Афине, если та обезумела в стремлении поймать неуловимое? И эхом, последним отголоском, она решит, что ты хочешь украсть жеребенка у нее. Любой бог так решит, ибо кража — твоя природа. Кто хочет украсть жеребенка, вероятно, хочет украсть и коня. Афина посчитает, что ты намерен сам овладеть Пегасом, сделать подарок Зевсу, заполучить все почести, и поэтому мешаешь ей. Ты станешь для нее препятствием легконогий. «Химера!» — сказал Гермий. «Парень собрался убивать Химеру». «Мы избегаем встреч с дочерью Тифона. Отец делает вид, что не замечает ее бесчинств. А и главка намерен ее прикончить. Тебя это не смущает?» Сказанное было отступлением, уходом от прямого столкновения. Задавай вопрос, Герми уже знал, что ответит Афина. Он не ошибся. «Химера?» Богиня рассмеялась, опустила копье. «Собрался убивать?» «Мало ли кто куда собрался?» Иные собирались взойти на небо, переспать с Герой, свергнуть Зевса. Где теперь они, храбрецы? На небе? На Герином ложе? На троне отца? Нет, они в Аиде. Терзаются и сожалеют. Арахна из Калафона хотела превзойти меня в ткачестве. Где теперь Арахна? Ловит мух в сети, скверная паучиха. Почему меня должна смущать очередная похвальба очередного глупца? Пусть тешит себя слепой надеждой. К чему разочаровывать его раньше времени? «Если он добудет мне Пегаса...» «Мне», — отметил Гермий, — «добудет мне?» «Я вознагражу его. Не добудет — вернет уздечку. Это все, что тебе следует знать, мой шустрый, мой любопытный братец. А теперь у меня есть вопрос к тебе». «Ты послал мальчишку ко мне, предложил вздремнуть на моем жертвеннике. С какой целью? Если ты так рьяно отговариваешь меня пользоваться орудием по прозвищу Белерафонт. Так беспокоишься, что я накликаю несчастье на весь Олимп, упрекаешь меня в легкомыслии и недальновидности». Афина устремила копье в грудь лукавому богу. К счастью, это был тупой конец древка. «Зачем же ты это сделал?» «Судя по твоим словам, ты должен был воздвигнуть на пути Белерафонта горы и крепости, преграды и препоны, не пустить его ко мне, не напоминать мне о нем. Ты же поступил иначе. Легкомыслие, недальновидность. Что толкнуло тебя оказать мне услугу?» «Великий Зевс!» — едва не вскричал Гермий. Отец, какая все-таки кромешная дура эта ходячая мудрость твоя дочь. Я же был уверен, что она откажет жеребенку. Категорически запретит приближаться к Пегасу. Отец, она ведь запретила ему в прошлый раз. Пегас едва не улетел за острова заката. Дромас открылся, радуга полыхала в небе. Огнистая радуга с хвостом и гривой. Образ золотого лука, смешанный с образом самого Пегаса. Коридор, привязанный двумя концами, не к местам в пространстве, как привыкли мы, боги, а к живым носителям. Зевс-вседержитель! Она видела радугу, чуяла запах океана, должна была понять, подтвердить запрет, пригрозить парню самыми страшными карами за ослушание. Я и предположить не мог, что вместо запрета жеребенок получит разрешение и золотую уздечку в придачу. Мысленный разговор с отцом остался неслышен для Афины. Герми проглотил злость, подавил раздражение, зубами стер в крошку обидные слова, уже готовые сорваться с языка. Хитрость умела делать это лучше, чем мудрость, а предусмотрительность, главный талант любого успешного вора, с легкостью заменяла военную стратегию. «Как не помочь сестре?» Улыбка сочилась искренностью, текла радушием. Такими улыбками можно было торговать на рынке, освещать темные улицы, кормить голодных. На кого и рассчитывать, кроме родни? Если двое ищут друг друга, могу ли я, хранитель перекрестков, оставаться в стороне? Афина не слушала его. Насторожившись, богиня ловила отзвуки чего-то далекого, важного. Конский гребень шлема вздрогнул, словно его задел случайный порыв ветра. «Эфира!» — звенящим голосом произнесла Афина. «Источник перена! Он уже идет туда! Твой бог-чудовищ! Мне надо лететь, если я не хочу опоздать! Я столько раз опаздывала, гоняясь за Пегасом! Больше не хочу! Не выдержу!» Герми шагнул навстречу. «Могу ли я составить тебе компанию?» Афина не ответила. «Знак согласия!» — решил легконогий вестник.